Глава тридцать четвёртая. Кэт. Я всё. Я ничто. Я — это я. Я — это. Кэт! Я младенец, завёрнутый в чистую белую пелёнку. Я лежу на груди у мамы. Мне холодно, мне страшно. Это первый голос, который я по-настоящему слышу, но это хорошо, потому что я знаю, этот кто-то меня любит. Кэтрин, но я её буду звать Кэт. «Я маленькая девочка. Сегодня мой первый день в детском саду, и какой-то мальчик толкает меня в спину. не оборачиваюсь и вижу светлые волосы и улыбку с ямочками. Я хватаю стул и бью его по голове. Но это хорошо, потому что я знаю, однажды он меня полюбит. Ох, Кэт. Мне 15 лет. Я сижу перед вид экраном и вижу смерть в маминых глазах. И хотя она за 60 тысяч световых лет от меня, и это последний раз, когда мы с ней говорим, Это хорошо, потому что я знаю, она меня любит. Я горжусь тобой, Кэт. Нам по восемнадцать. Перед нами стоят ряды пустых стаканов. У нас новые татуировки. Мы точно знаем, к чему стремимся, это хорошо, потому что глубоко в душе я знаю, ты меня любишь. Ох, Кэт. Я лежу на утро, и хотя он ушёл десять минут назад, я всё ещё чувствую его вкус на своих губах, его запах на своей коже. Пусть всё, что он говорил, чертовски разумно, но я не могу перестать плакать, потому что он меня не любит. Я вижу далеко-далеко. Я тысячи глаз, те, что внутри моего черепа, с которыми я родилась, плоть медленно уступает яду, разложению, заражению, спасению в моей крови. Но более того, я вижу сквозь них... Кроны, что растут и извиваются вокруг здания, где лежит распадаясь мое тело. Семена вокруг нас в воздухе танцуют вихрями радужно-синего. Оболочка, в которой он обитает, обернутая в шкуру простых приматов или в военную форму ГРУ, или в коже колонистов. Все, чего он коснулся, поглощено, охвачено. Я — все, я — ничто, я — это я, я — это мы. «Кэт?» Я слышу голос Рахама сквозь нити, проникший в мое тело. Теперь я ощущаю, как он велик, как невозможно стар. Огромное сознание, простираемое на бесчисленные звезды. Легион из одного и миллиардов, растущий с каждым разумом им охваченным, очерченным, приглашенным. «Зачем сражаешься ты с нами, Кэт?» спрашивает он внутри моей головы. «Потому что боюсь», отвечаю я потому что не хочу себя потерять. Нет потери в этом единении, только обретение. Ты станешь намного больше внутри нас. Ты никогда не будешь нежеланной или нелюбимой. Ты будешь нами, а мы будем тобой всегда. Но остальные, Скарли, ты. Он воссоединится с нами. Однажды мы охватим всё, всё, что здесь есть. Охватим? Я качаю головой. Ты хотел сказать, проглотим и уничтожим? Мы не разрушители, мы переносчики из тюрьмы собственной личности в свободу союза. Мы согласие, мы любовь. Тот самый голос, что я слышала, когда была новая, замёрзшая, напуганная, впервые взирающая на мир с бастиона материнской груди. Но сейчас мне не холодно и не страшно. Я ощущаю тепло. Я ощущаю, что мне радуются. Подавляют, поглощают. И я лежу на полу реакторной в какой-то забытой колонии в затерянном секторе. Я теряю всё, чем была и могла бы стать, но это хорошо, потому что я знаю, знаю, знаю, что меня любят. Мы стоим в той оболочке, которая была Кэт. Она принадлежит нам, мы принадлежим ей. Когда-то мы включали в себя миры, объединялись с целыми системами, но так мало нас осталось сейчас обедневшая сеть, едва помнящая своё прежнее величие. Мы ослабели за бесчисленные эпохи. Так мало из нас бодрствует, настолько, что пришлось пробираться маленькими щупальцами в крохотные оболочки, которые наткнулись на эту колыбель пару столетий назад, отправлять их на нашу защиту, пока мы спим ещё несколько сотен лет. Но вскоре мы дадим семена, начнём всё заново, расцветём и вспыхнем. Мы смотрим глазами оболочки Кэт. Оболочка по имени Скарлетт смотрит на нас. Крошечная, испуганная, запертая в тюрьме собственной плоти и костей. «Кэт?» Мы не отвечаем ей, а смотрим на другую. На врага. «Аврора?» Говорим мы. В ее генах мы чувствуем след нашего давнего противника. И в ее разуме. Последний Эшвар умер миллион лет назад. Но мы знали, что они нашли способ ударить по нам из своих честно заслуженных могил какое-то дремлющее устройство, спрятанное в складке, ждущее нужного момента, ждущее катализатора, ждущее её. Мы — Кэт, а Кэт — мы. И потому мы знаем, что оболочки по имени Финиан и Зила наверху готовят реактор к взрыву и не увидят, как мы поглотим Аврору. Если мы её получим, у нас будет средство для поиска оружия Эшваров. Если она будет у нас, в наших руках окажется тот единственный, кто может им орудовать, единственный, кто знает, кто мы такие, где мы спим и как нам можно помешать. Будет она у нас, нашей будет вся галактика. Кэт? Это говорит оболочка по имени Тайлер. Высшая ступень в их глупой иерархии смотрит на нас из окна. Он одинок. Все они одиноки, невообразимо одиноки. Кэт больше нет, шепчет Аврора. И мы наносим удар, приводим в движение многие оболочки, поглощенные нами с тех пор, как первые колонисты Октавии наткнулись на нас глубоко под мантией планеты. Мы извиваемся, мы гнемся, течем. Наша главная цель — тот, кого зовут Келлиис, защитник Авроры. и листья змеятся, хлещут, ища его колючие острые. Нас много, он один. И хотя он в своем зачаточном состоянии нас превосходит, Нам достаточно лишь малейшего разрыва в его биоскафандре, и он будет наш». Он знает, знает и утекает, как вода. Остальные члены экипажа лихорадочно мечутся. Оболочка Скарлетт поднимает оружие. Мы отбиваем его в сторону. Оболочка Финниана, оболочка зила наверху вскрикивают, когда мы атакуем, вырываем инструменты у них из рук, обвиваем их спутанными кронами и одеялом цветов. Оболочка Тайлер стоит парализованной. Он видит только то, кем была оболочка Кэт, и не может увидеть того, кем она стала. Кем-то большим. «Кэт, прекрати!» Снаружи поднимают руки оболочка «Принцепс», и наша поросль на реакторе начинает шевелиться. Хватать, тянуть. Бетон здания дрожит и стонет, расходятся трещины. Электроток, который оболочка Финниан пустил по металлу, трещит и сжет нас. Но нас много. Отваливающиеся от нас поджаренные и почерневшие куски тут же заменяются новыми. Здание трещит, стены расходятся, крыша задирается и сползает. Оболочки вопят, видя, как всё разрывается, осыпается дождём бетонной пыли и визгом мёртвого металла. Валятся опоры, рушатся стены. Пол проваливается под ними, но эти оболочки не падают. Нет. Оболочка Аврора парит в воздухе, правый глаз её горит белым, руки разведены в стороны, от неё исходит обжигающий нас свет, та сила, которую вложили в неё эшвары всего лишь малая доля истинного ее потенциала, но такого острова такого яркого. Мы бросаемся на нее. Оболочка Кэт, оболочка Принципс, оболочка Агент. Множество форм, подчиненных и включенных в нас за время нашего пребывания здесь. Она отбивается ударными волнами паранормальной ярости, рвет нас на куски, отрывает ползущие щупальца от своих оболочек друзей и осторожно опускает их на землю. Но как она несвирепа, Сила в ней только-только пробудилась. Она понятия не имеет о масштабе этой силы, о том, чем может стать она сама. И она одна. Нас много. Слишком много. Мы нападаем, хватаем ее, царапаем. Огонь дезинтеграторов и ее оболочек друзей для нашего количества летний дождь. На место каждого сожженного куска встает новый. Гештальт, мириада Гидра. Она смотрит на нас, в ее глазах светится наш давний враг. И она молит. «Кэт, помоги мне!» Мы смеемся. Мы чувствуем импульс паранормальной энергии, посланной к разуму оболочки Кэт. Но та уже поглощена и любима. Она включена в теплоту единости нашей, в живое и дышащее совершенство внутри нас. И нет больше никакой Кэт. Есть только Раахаам. Но вдруг... Нет. Нет! Я ничто. Я всё. Я — это мы. И хотя всё это во мне теперь безнадёжно переплелось почти со всем, чем я была, остаётся ещё крошечный тлеющий уголёк в темнеющем углу, который всё ещё я. Я на симуляторе полётов в Академии. День, когда я получила направление на поток асов. Ухожу в окружающую меня сеть, двигаясь быстрее, чем они успевают в меня прицелиться. В голове слышу голоса других кадетов приветствие все громче, пока растет мой счет попаданий, когда уворачиваюсь от мшистых рук, пытающихся меня схватить, удержать, я цепляюсь за них, крепко сжимаю, держу всех сразу, принцип со другого агента, шимпанзе, колонистов, щупальцев, всех, не позволяя шевельнуться. И их так много, он так велик, так многочислен». Так тяжёл. Я гляжу на них глазами, которые, знаю, будут моими ещё несколько секунд, а потом уголёк погаснет навеки. Эти люди были моей семьёй, были моими друзьями. Резкая аври спокойная зила. Едкий фен и мрачный Келл, хладнокровная Скарлетт и мой красивый грустный Тайлер. Я протягиваю к ним дрожащую руку. Чувствую, как смыкается вокруг меня тьма, готовясь поглотить целиком. Я помню прощание адмирала Адамса, когда он смотрел прямо на меня и произносил девиз Академии. Слова и воспоминания сейчас ослепительно горят у меня в мозгу. Мы — легион. Мы несем свет. Куда мы приходим, там ночи нет. Ты не можешь сражаться с нами, Кэт? Это мы посмотрим. Ты не остановишь нас навсегда. Мне и не надо. Мы — легион, и я тоже. Я тянусь сквозь сеть. Щупальцы энергии соединяют все, соединяют нас, обращают силу многих против себя самой. Мне нужно только выиграть для них время. Время сбежать, выбраться, уйти. Время убраться к чертям с этой зараженной каменюки. Перегруппироваться, понять, кто такая на самом деле Аври и что она должна делать. Это поражение, победа... Я её ощущаю мысленно. Она проникает в меня, излучает полночно-синяя, ярко горит на фоне нашего сине-зелёного. Я их так долго не удержу, Мелли! Кэт, я... Уходи! Принципцы остальные дрожат на месте. Сопротивляются крошечной армии, состоящей из меня. Авроры чувствуют, как они об меня разбиваются. Удушающая волна за волной. Она лучше других знает, что здесь ничего не сделать. И она поворачивается к Тайлеру, который всё ещё смотрит на меня в ужасе. «Тайлер, мы должны уйти!» Он моргает, постепенно осознавая значение её слов. «Тайлер, мы должны её бросить!» Я проникаю в мускулы, которые были мной. Чувствую, как выступают слёзы на моих новых синих глазах, когда я заставляю лёгкие раскрываться, рот говорить! «Я тебе говорила, Тай!» — шепчу я. «Ты должен меня отпустить!» Кэт, нет. «Прошу тебя!» Я чувствую их, чувствую всех. Эти люди, которые были моей семьей, которые были моими друзьями, они из Легиона авроры и они не бросают своих. Но каждый из них по-своему знает, что я недолго еще пробуду своей. Сама чувствую, как ускользает все от меня, как разжимается хватка. Растительный покров, принцип, колонисты бросаются вперед, и Аврора взметает руки. Этот поток сдерживает сферы чистой телекинетической силы. Я уже не могу. Я могу лишь держаться за этот крошечный фрагмент меня самой, последний островок в море тёплой сладкой темноты. Я не хочу их оставлять. Но я смотрю в Раахаам, весь, какой он есть и каким может стать, и с искоркой ужаса понимаю, что и его не хочу покидать. Я смотрю на Тайлера, шрам, который оставила ему в детстве. Слезы у него в глазах, и я вижу это. Здесь, перед концом. Свет, от которого ночи нет. «Кэт», — шепчет он. «Я...» — знаю. Выдыхаю я и дрожу. Чувствую, как он смыкается вокруг меня. «Идите!» — умоляю я. «Пока еще можете!» Они бегут, хромая и всхлипывая. Финниан тащит капсулу с топливом, которое синтезировал. Кэл Зила поддерживают его вес. Скарлетт, рука об руку со своим близнецом, понимает, наверное, лучше его. Аврора их ведет к шаттлу ГРУ, раскинув руки. Пузырь телекинетической силы отталкивает дрожащие щупальцы, хватающие руки, всех нас, стремящихся проглотить их шестерых. Я следую за ними поодаль. Иду через шипящую, царапающуюся, ккусающуюся растительность. Через развалины разбитого реактора, развалины этой погибшей колонии. Вокруг меня пляшет синий ветер, и я чувствую, как он пробивается внутрь, обволакивает ту крошечную искру, последний уголёк, всё, что от меня остаётся. Я чувствую его силу, его теплоту, его гостеприимство и снимаю шлем. Мне 19 миллион лет, я стою в море волнующейся синей зелени, а люди, которые были моими друзьями, залезают в тот кораблик. И я чувствую, как споры, танцующие в воздухе вокруг меня и бурлящие под мантией внизу, и все знание в единстве ждет меня, чтобы обнять. Я за миллион световых лет от места, где родилась, но родина моя здесь. Меня наполняет восторг и ужас. Я смеюсь, я кричу. Я все, и я ничто. Я Кэт, и я рахам Дверь шатла закрывается. Я смотрю на них глазами, которые все еще мои, И в самый последний момент вижу, как он оборачивается и смотрит на меня. И это хорошо. До свидания, Тайлер. Потому что я знаю, он меня любит.